Привыкши выковыривать изюм пивучистий из жизни сладкой сайки, я раз оставить должен был стезю объевшего сарифами все знайки. Я бедствовал, у нас родился сын, ребячество пришлось на время бросить. Свой возраст Взглядом смеревши косым я первую на нём заметил проси